Глава двадцать вторая Always and Forever Марка ходит за Крис тенью. Даже когда его нет в зоне видимости, Крис знает – он рядом. Она видит его в зале, пока танцует. Она получает от него цветы после каждого выступления, постоянно чувствует на себе его взгляд. Порой наваждение становится слишком ярким, иногда его присутствие невозможно игнорировать, и тогда Крис, соскочив с кровати, подбегает к окну. Красный «Феррари» стоит на обочине. Крис его к себе не подпускает, не зовет, никаких знаков не подает. Смотрит пару минут, знает, что Марка ее видит, потом задергивает шторы и вновь валится на кровать. Марка не уходит, не забывает, не сдается. Крис опускается в кресло на заднем ряду кинотеатра, не столько, чтобы кино посмотреть, а скорее подумать. Она закрылась от друзей, стала нелюдимой, только и знает, что работает на износ в школе а домой спать идет сегодня занятия закончились рано домой идти не хочется звонить кому то после того как надолго исчезла, тоже крис берет билет на первую попавшуюся мелодраму и откинувшись на спинку кресла уходит в свои мысли она не удивляется когда сиденье кресла рядом разгибается и в него опускается феретти она не поворачивается к нему даже не здоровается так и буравит ненавидящим взглядом экран час и сорок минут тишины Диалоги героев, плаксивая музыка, размытые картинки. Крис фильм не смотрит, Марка не за этим пришел. Последние титры медленно поднимаются наверх, и Крис, так и не отрывая взгляда от белых букв на черном экране, бесцветным голосом говорит. «Не трать свое время. Оно мне не нужно, если не тратить его на тебя». Крис на это молчит, встает первый и, выйдя из кинотеатра, идет к остановке. Марка за ней не следует. Ночью Крис курит на подоконнике и смотрит на уже влившуюся в пейзаж красную Феррари через дорогу. Она сбрасывает окурок с окна и знает, что не только она любуется летящими вниз искорками. Крис выходит с тренировки, пинает пустую пластиковую бутылку, попавшуюся по пути, и двигается в сторону салат-бара. Забрав пакет с заказом, она идет в ближайший парк и, найдя свободную скамейку, опускается на нее. Крис медленно ест, наблюдает за играющими невдалеке детьми и просто прохожими. Марка подходит неслышно, садится рядом, вытягивает свои длинные ноги и тоже наблюдает за повздорившими малышами. «Живи своей жизнью», – убирает пустой контейнер в пакете Крис. «Моя жизнь не моя отныне», – отвечает Марка, не в силах отодрать прибитый к коленям взгляд. Крис натягивает на плечи рюкзак и медленно двигается в сторону дороги. Марка остается сидеть. У Крис недельные каникулы от школы. Просидев первые полдня дома, она понимает, что оставаться в одиночестве – жуткая пытка. Опять все еще незатянувшиеся раны вскрываются, опять под грудиной противно ноет, а глаза разъедают непонятно откуда взявшиеся слезы. Через полчаса, проведенных за ноутом, она спускается вниз и, сказав маме, что запишется в волонтеры, отправляется в свой любимый парк. Следующие шесть дней – Крис помогает волонтерам наводить чистоту в парке. Усердно работает и много общается с остальной молодежью. Все эти дни Марка ждет ее на остановке в своем автомобиле. На каждое «я отвезу тебя, ты устала» получает «нет», но все равно приезжает. В среду Марка не видно с утра. Половина ночи на подоконнике результатов не дает. Место Феррари все так же свободно. Крис не понимает, откуда это смятение и беспокойство почему смутное чувство надвигающейся беды так гложет изнутри и продолжает себя накручивать и переживать. Она реагирует на каждый звук из окна, долго не может заснуть, ворочается, а утром первым делом бросается к окну. Пусто. Крис едет в школу, не может собраться, копается в себе в своих мыслях, не понимает, почему так переживает. Вечером и на остановке Марка нет. Крис думает, у нее дежавю. Когда-то совсем недавно она так караулила серые ламборгини. Сейчас ищет глазами только красный Феррари. Она разбита, расстроена, раздражена и зла на себя. Крис не понимает, почему одним своим молчаливым присутствием рядом Марко привязал ее к себе, заставляет беспокоиться, скучать. Марко, который с того вечера в гримёрке не переставая следует за ней тенью, не напирает, не давит, просто стоит рядом. Крис не забыла Гаспара, никогда не забудет. Но Гаспар так и не появился. И пусть Крис после его визита себя с асфальта соскребать будет, но ведь он мог напомнить о себе хотя бы разок. Не извиняться, не прощения просить, а просто подойти, рядом постоять, помолчать, часть боли себе забрать. Гаспар живет себе, гуляет, жизнью наслаждается. Он прошел по ней, как смерч, раскидал его по этому городу, вовек не соберешь. А Крис выживать старается. Марка рядом ходит и помогает. Ходил, теперь и его нет. Крис чувствует, как улегшаяся на время сразу после клуба отчаяния вновь внутри плещется, за берега выходит. Она сидит посредине своей постели, уверяет забеспокоившуюся маму, что легла рано, потому что устала, а сама все ждет, прислушивается. Слышит. Срывается сразу к двери, даже в окно не смотрит. Она звук его мотора уже наизусть знает. Натягивает на голову капюшон толстовки и, выбежав на улицу, сразу перебегает дорогу. Марка с растерянным видом покидает салон автомобиля и смотрит на запыхавшуюся девушку. «Где ты был?» Нахмурившись, смотрит на него Крис. «Я уезжал из города, заказ принимал». Продолжает недоумевать Марка. «Понятно». Теряется Крис, понимает, что выглядит глупо, жует губы и не знает, что дальше сказать. «Я предупрежу в следующий раз». Осторожно начинает Марка. «Да». Резко обрубает его Крис и, развернувшись, быстрыми шагами идет обратно к дому. Она давно у себя. Марка так и стоит на дороге, смотрит на демонстративно задернутую штору и не может стереть глупую улыбку с лица. Крис сидит на любимой скамейке в парке и кормит голубей. Марка опускается рядом и, как всегда, молчит. Крис протягивает ему пакетик с кормом, молчаливо предлагает присоединиться. Марка предложение принимает. Крис сидит в кинотеатре, нервно оглядывается вокруг, но Марка нет. С чего бы ему вообще приходить каждый день? Смирившись с разочарованием, она переключает все внимание на фильм. Марка приходит ближе к концу, опускается рядом, позволяет себе смелость, медленно, словно боясь обжечься, накрывает ее ладонь на подлокотнике своей. Крис руку не отбирает. Человеческое тепло сейчас жизненно необходимо. Айна продолжает помешивать уже давно остывший кофе в чашке. Прислушивается к глухим битам своего сердца, усмехается. «Выжила, значит», — думает. Уже недели после того кошмарного вечера, а Айна все так же выживает. Небеса не разверзлись, истощенную болью и самобичеванием душу к себе не забрали. Айна живет. Мэтью на дне реки гниет. Бальтазар особняк почти не покидает, даже если уезжает, то на пару часов. Каждую ночь Айна видит кошмары, каждую ночь она убивает одного и того же человека разными способами. Она просыпается в холодном поту, с еще закрытыми глазами лихорадочно шарит по кровати и успокаивается, только найдя того, кого ищет, только уткнувшись носом в его плечо. Кошмары оставляют ее только под утро, позволяют пару часов поспать. Сегодня Айна проснулась одна. Она не знает, когда именно ушел Бальтазар, но на часах уже полдень а его все нет. Она отодвигает чашку уже противного на вкус напитка и собирается подняться к себе, когда на кухню входит Росси. Он чем-то озабочен, неприветлив, выдергивает стул и садится напротив девушки. «Кое-что случилось. Я думаю, ты должна об этом знать». Сразу переходит к делу демона Айна напрягается. Ничего хорошего такой тон не сулит. Тревога заполняет помещение. Она ее чувствует каждым вздохом. Она сейчас бочка с порохом, который копился в ней месяцами. Одна искра, и ее разорвет. Пусть Бальтазар не добивает, не мучает. «Твой отец...» — нехотя начинает балу. «У него случился инсульт». «Что?» «Он жив». «Как так?» — прикрывает лицо ладонями Айна. «Мне надо его увидеть». Она спрыгивает со стула и мечется по комнате, не зная, какое направление выбрать. Мне очень надо его увидеть. Это из-за меня, это из-за стресса. Прямо сейчас, прошу. Подбегает к Бальтазару. Мне надо ехать, и ты меня не остановишь. Стреляй на поражение, тем более у тебя практика есть. Перестань истерить. Все больше хмурится мужчина. Ты его увидишь, но потом ты вернешься ко мне. Без глупостей. О чем ты вообще говоришь? Мне надо выезжать. Айна подрывается к двери, но Бальтазар хватает ее за локоть и тянет на себя. «Тебя отвезут мои ребята. После визита ты пойдешь сразу к машине. Если вызовешь полицию, проболтаешься, дашь хоть кому-то знать или вдруг забудешь, что ты моя. Хотя бы помни, что ты убил человека, что там, за пределами моего особняка, тебя ждет тюрьма и минимум 20 лет за смерть агента». «Веди себя хорошо». «Как же такое забудешь?» Шипит Айна и вырывает руку. Айна возвращается от родителей к вечеру и абсолютно разбитой. Она, как и есть, в одежде валится на свою постель и смотрит на потолок. Отец идет на поправку. Врачи говорят, что нужно вести здоровый образ жизни, поменьше стресса и переживаний, иначе приступ повторится. Ихсан пока взял три месяца отдыха от работы. Моника утверждает, что обратно его даже после них не пустит. Ихсан только улыбается и отмахивается. После стольких месяцев в заключении и лишенная родни и близких, Айна первые полчаса только плакала. Сидела на полу рядом с кроватью отца и, позволяя ему гладить свои волосы, рыдала. Испуганную Мэй пришлось выводить из спальни и объяснять, что сестра просто соскучилась. После того, как небольшая истерика прошла, Айна солгала отцу, что уехала в другой город, и поэтому так надолго пропала. На вопрос, почему тогда никто ее не мог найти, Айна ответила, что я не хотела найтись. Ихсан рассказал, как переживал, как искал ее, и каждое его слово очередной иглой в истерзанное сердце вонзается. Отец просит остаться, пожить у него, но Айна придумывает легенду, что из-за работы не может, обещает зайти еще, все уходит от вопросов. Ихсан не дурак, Понимает, что дочь что-то гложет. Даже про наркотики что-то говорит. Айна смеется, заверяет, что она не самоубийца. Сама в это давно не верит. Пару раз поглядывает на мобильный отца на тумбочке. Один звонок, и все закончится. Или начнется. Айна не знает. Также не знает, кому звонить. Самое ценное и родное для нее в этом доме. Там за пределами или тюрьма, или тот, кому ее душа принадлежит. Тюрьма не кажется соблазнительной. Да и демон всегда слово держит. Айна вновь выбирает его. Прощается с семьей, обещает еще зайти, обнимает и лжет. А потом покорно опускается на заднее сиденье Мерседеса и позволяет ему увести себя обратно в свой персональный ад и рай. Бальтазар проскальзывает в комнату тенью. Молча стаскивает с себя одежду и уходит в душ. Айну одно его присутствие сейчас раздражает. Она сейчас его ненавидит, потому что, если бы не он, то отец бы не болел, то вообще всего этого кошмара, через которое она прошла, не было. Бальтазар возвращается минут через десять, ныряет под одеяло рядом и молча следит за так и уставившейся на люстру девушкой. Айна демонстративно поворачивается к нему спиной и начинает изучать взглядом окно. Даже его дыхание сейчас выводит из себя. Хочется наброситься на него, цепиться зубами и ногтями, в клочья под собой разорвать, заставить за все ответить но в то же время хочется вновь в плечо уткнуться, дать себя погладить, битами своего сердца усыпить. Айну свои же чувства душит. Она эти сорняки голыми руками полола, но на месте вырванного сразу новый вырастал. Теперь они в плюще разрослись, вокруг шеи обвились. Ее эта одержимость медленно убивает, и сколько бы Айна эти путы не рвала, не выбиралась, в этой долгой борьбе она все так же проигрывает. Она продолжает молчать, Изучать колышущиеся занавески и очередную бурю временной ненависти топить. Потому что она точно временная. Потому что Айне тяжело с ним, а без него никак. Бальтазар не подвигается ближе. Опять мысль читает. В этом комочке рядом одну агрессию видит. Настроение чувствует. Он взбивает подушку, вновь на нее падает и, кажется, засыпает. Ненавижу тебя. Получается, вслух, хоть Айна не планировала. Я все понимаю. — Не спит, значит, показалось. Ты вышла на свободу, увидела отца, который болеет, вспомнила, что ты жертва. Но прошу тебя, перестань обманывать себя. Перестань пытаться соответствовать. Будь то хоть общественным нормам поведения или даже чужим ожиданиям ты — это ты. И ты без меня не сможешь, так же, как и я без тебя. — Откуда такая уверенность? — присаживается на постели Айна. Ты протащил меня через эти муки. Ты измывался надо мной, как мог. Убил ни в чем не повинных людей. Сделал меня убийцей. Лишил меня семьи и друзей. Кстати, насчет друзей. Усмехается Бальтазар и тоже приподнимается. Помнишь, как ты пыталась улететь из страны, но тебя не выпустили? И? С подозрением смотрит на него девушка. Твой дружок мне тогда очень помог. Он был моими глазами на тебе. И именно благодаря ему я узнал, что ты поехала в аэропорт дэван неверя смотрит на него айна быть такого не может может добивает бальтазар когда ты уже наконец поймешь что не надо от людей ничего ждать ты ждала от своего алчного бывшего не дождалась он тебя чуть под пули не подставил ты ждала понимание от своего отца дождалась только когда он тебя якобы потерял. А чего ты ждала Девона? Что он поставит дружбу выше, чем безопасность своей семьи? Он что, идиот? Нет. Идиотка была одна, и это ты. Все остальные просто люди, а им доверять себе дороже. Но ты хочешь доверия к себе. Я демон, улыбается Бальтазар. Мне можно доверять хотя бы потому, что я пока ни разу тебе не солгал и данное слово не нарушил. Он снова откидывается на подушки и прикрывает веки, оставляет Айну одну с новой тонной, вылившейся на нее такой страшной правды. Гаспар не ходит к Крис. Гаспар не видит ее. Гаспар не живет. Каждый его день – это работа, редкие свидания с Джой, на сообщение которой он отвечает минимум через пять часов, и то, если вспомнит. Гаспару не с чем стоять перед Крис. Сказать ей, что «прости, я женюсь, но это ничего не значит, потому что люблю я только тебя», разбить ей сердце этими словами в сотый раз. Гаспар только это и умеет, разрушать прекрасное. Но не в этот раз. Он придет к ней чистым, начнет все с нуля, падет на колени и поцелует руки, поклянется, что без нее дальше никак. А пока у Гаспар война, и он ее победит, потому что он воюет за свободу, воюет за любовь воюет за ощущение абсолютного счастья, от которого в жилах вскипает кровь. Гаспару есть за что положить свою голову. Всегда было, но понял поздно, понял потеряв. Стоять перед Крис сейчас – это смотреть в пол, не смея взгляда поднять. Осыпаться внутри от стыда, от сожалений. Умирать от одного ее вздоха. Он не может прийти к ней с пустыми руками. Ведь его черное, пропитанное людскими страданиями, разочарованиями и предательствами сердце – и так полностью принадлежит ей, но одного его здесь мало. Гаспар сейчас слаб, он сильно ранен. Каждую ночь он хочет напиваться, каждый день он хочет отсюда сбежать, но от того, кто внутри, никуда не деться. Гаспар сам в себя копье с выбитым на нем единственным именем воткнул. Сам сильнее на него давит, слышит, как плоть под натиском металла рвется, глубже проходит. Гаспар выдернет его из себя в день победы, а если проиграет, то с ним сырую землю и ляжет. Пока Гаспар готовится, планы чертит, оборону укрепляет. Каждое утро с мыслями только о ней просыпается, все надеется, что Крис его дождется. Крис его звезда, и он пойдет за ней до самого конца, даже если конец этот не в этой вселенной. Айна сидит на террасе особняка и наблюдает за срезающим кусты роз садовником, когда ее взгляд привлекает идущий к ней Гаспар. Он опускается в кресло рядом и просит у прислуги воды. Созерцаешь, значит. Усмехается Росси, кивая в сторону сада. Бальтазара нет. Бесцветным голосом говорит ему Айна. Я знаю, поэтому я и здесь. Смотрит на нее Гаспар. Ну как? Увидела отца? Довольно случившимся? Мне не нравится твой тон, хмурится Айна. Он тебе еще больше не понравится, когда я скажу, что это твоя вина что старый человек не выдержал. И это минимум всего того, что произошло из-за вас двоих. Мне и так тяжело, не дави. Поэтому ты сидишь сейчас и наблюдаешь за садовником. Поэтому уже окончательно примерила на себя роль куклы великого демона и ешь с его руки. Чего ты добиваешься? Хочешь меня убедить, что ты свободен и сам принимаешь решение? Мне напомнить, кто ты такой? Или напомнить, как по одному приказу ты мне руку сломал? С отвращением в голосе спрашивает Айна. «Я пытаюсь открыть тебе глаза». Спокойно отвечает ей Гаспар. «Этот мрак, который ты можешь называть, как хочешь, сожрал тебя окончательно. Ты ведь боролась за правосудие. Ты одна из самых сильных журналисток города. Пала ниц перед злом. Вместо того, чтобы бороться, ты настолько попала под его влияние, что стала его марионеткой. Сегодня ты за него убила одного человека. Завтра?» Может, города сжигать и детей пытать будешь. Я не удивлюсь. — Почему я тебя слушаю? — огрызается Айна. — Потому что я говорю правду. Помоги мне. Помоги себе. Начни новую нормальную жизнь. Позволь нам всем ее начать. — С чего это сам монстр просит у меня помощи? Селенок на демона не хватает. Айна ищет взглядом прислугу, чтобы попросить выпить. Желательно чего-нибудь покрепче. И плевать, что на дворе утро. Я хочу упрятать его в самую охраняемую тюрьму страны. Хочу упрятать так, что он никогда оттуда не вылезет. Но я не хочу лично тебе зла. Ты просто жертва обстоятельств. Я все расскажу ему. О, поверь мне, он все знает наперед. И ты его не боишься? Нет. Когда есть за что бороться, то ничего не страшно. Ты уже забыла это чувство. А ведь когда-то, когда его имя нагоняла страх на всех вокруг, Ты все равно шла на пролом. Ты все равно делала свое дело. Потому что ты верила в то, ради чего это делаешь. Вот и я верю. Не смей забывать, что он тебя избивал. Стрелял в тебя. Сделал тебя убийцей. Чуть не свел в могилу твоего отца. Не смей этого забывать. Ни одни чувства в мире не стоят того, чтобы из-за них забыть, кто ты на самом деле. Подумай о моих словах. Мы еще поговорим. Айна провожает взглядом удаляющуюся фигуру и вновь возвращает внимание к садовнику. Гаспар целится в самую суть, в ту самую, казалось бы, давно уже глубоко упрятанную Айну. Он не щадит, не выбирает выражений, не делает поблажек. Айна бежит от себя. У нее это даже получается. Но тут приходит Гаспар со своей правдой, так сильно ей ненужной, хватает за шкирку и лицом в эту реальность макает, надышаться не дает, повторяет. Вот только правда Айны сейчас совсем другая. Ее, правда, это Бальтазар. Он ее трос, ее якорь в вылистом дна на метр вонзившийся, на плаву удерживающий. Ее связь с миром, ее сила и ее огромная слабость. Они все приходят, дают обещания, просят доверия, клянутся быть рядом до самого конца, но уходят. Бальтазар всегда остается. Гаспар прав, та Айна была другой, сильной, бойкой, упрямой, Та Айна воевала за свою правду. Та и сейчас бы весь мир перевернула. Но ее нет уже давно. Нет с того вечера свина, со стывающего ужина, со свеч, догорающих на столе и потухнувших. Айна тоже потухла. Бальтазар свое слово сдержал. Но Айна вспыхнула вновь, теперь уже факелом, вечным огнем на дне чужих глаз и в сердце. Такой же костер и внутри Айны горит. Та Айна увидела его. Той Айны не стала. Что-то менять уже поздно, что-то менять уже не хочется. Это все сработало бы до их встречи, до зрительного контакта, до первого слова, из губ выскользнувшего. Той Айны нет уже давно. Она похоронена в ворохе воспоминаний, своих, чужих, погребена под тяжелыми плитами реальности и жестокости. Та Айна была смертной и погибла. и Эта Айна бессмертна и будет жить вечно».